Глава 11. Ранним утром понедельника, вопреки своим убеждениям, Бэл отправилась в управление полиции. Она постоянно думала о субботнем разговоре с Оливером Доннехом, вспоминала его пронзительные синие глаза и ловила себя на том, что с нетерпением ждёт среды, когда вновь его увидит. Несмотря на его антиколониальные взгляды, ей импонировал великодушный американец. Бэл чувствовала, что ему можно доверять. Верный обещанию, он прислал ей записку с именем своего знакомого из полиции. Этого человека звали Норман Чап. Бэл знала, что нижние чины Рангунской полиции набирались преимущественно из сикхов, однако руководство состояло из англичан. Чап был детективом. "Весьма, кстати", подумалось ей. Бэл вошла в помпезное здание управления Я остановилась в вестибюле, пристально оглядывая помещение. В вестибюле выходили четыре двери, все закрытые и на вид неприступные. Бэл постучалась в самую большую, массивную тёмно-коричневую дверь, надеясь, что поступает правильно. Ей никто не ответил. Выждав немного, она постучалась вторично. Раздался сердитый голос, велевший убираться прочь. Бэл поморщилась. Её дыхание участилось, а сердце заколотилось, и всё же, не обескураженная ответом, она постучалась в третий раз и открыла дверь. Она попала в тесный кабинет, где за громоздким письменным столом среди хаоса бумаг восседал крупный мужчина с серееющими ярко-рыжими волосами. Чёрт вас подери, не поднимая головы, пробормотал он. Ну что ещё там стряслось? Неужели непонятно, что я пытаюсь вздремнуть? Белка шлинула: "Прошу прощения". Мужчина поднял голову и теперь, увидев его лицо, Белл решила, что ему где-то под 60. "За каким чёртом вас принесло?" сердито спросил он. "Меня зовут Анабель Хеттон, я разыскиваю мистера Нормана Чаба". "Вот оно что. И позвольте спросить, в каких отношениях вы с инспектором Чабом?" "Ни в каких. Мне его имя назвал один знакомый". И кто же этот знакомый? Оливер Донахью. А, американский журналист. Вы его знаете? А вы как думаете? Мужчина помолчал и добавил: "Мы все знаем Оливера Донахью". Инспектор Чап на месте? Нет. Ответ поверг Бэл в замешательство. Ей было жарко, платье прилипло к потной спине. Может, ей лучше уйти и вернуться, когда чая окажется на месте, и всё же она решила переговорить с хозяином кабинета. Вы не возражаете, если я присяду, вежливо спросила она, награждая его обворажительной улыбкой. Он молча шевельнул пальцем, указав на стул с внешней стороны стола. Бэл уселась, нервно разглаживая влажное платье. Примерно так же она чувствовала себя в школе, когда её вызывали к миссис Ричардс. Что у вас за дело? Бел смотрела на его ярко-красные щёки и усы торчком, какой толстяк, подумала она, и глазки совсем как у поросёнка прячутся в складках на лице. Удержавшись от вопроса, приветствовав её сюда, она вначале спросила: "Не занят ли он?" "Всегда, мисс, как вас там, Хеттон?" "Да, мисс Хеттон, я всегда занят. Ещё раз простите, что помешала вам. Пожалуйста, подскажите, как к вам обращаться?" Белсиак выпрямился, провёл рукой по потному лбу, затем по волосам. Старший инспектор Джонсон, начальник чаба. Всё, что вы намеревались сказать ему, можете изложить мне. Вопрос довольно деликатный. Мисс, давайте без предисловий. Как я уже сказал, я весьма занят. Бел сомневалась в этом, но наградив старшего инспектора извиняющейся улыбкой, спросила, сохранились ли протоколы. По делу о новорождённом ребёнке, пропавшем из сада частного дома в Золотой долине. Джонсон подался вперёд и принялся листать бумаги, его пальцы двигались со скоростью улитки. Что-то не припомню, наконец сказал он. Это было недавно? В 11 году, покачав головой, ответила Белл. У старшего инспектора отпала челюсть, щёки стали ещё краснее. Он расхохотался, и они ослышался. Несколько успокоившись, спросил он, «Вас интересует происшествие 25-летней давности?» «Да». «А почему оно вас интересует?» Спросил Джонсон и поджал губы. Белл взглянула на яркий солнечный свет, льющийся через зарешоченное окно, затем вновь повернулась к старшему инспектору Джонсону. Лучше не проявлять излишней напористости, хотя ей было трудно принимать всерьез этого глупца. Родители того ребёнка были моими отцом и матерью, а исчезнувшая малышка была бы моей старшей сестрой. Так, понятно. А с какой целью вы хотите заглянуть в протоколы? Родители ещё живы? Нет, отец недавно умер, но эта история не даёт мне покоя. Вот что, мисс Хеттон, могу вам сказать. Я тогда уже служил в здешней полиции, но мало что помню. Такие дела у нас называются глухими. Хотя были разные версии, и слухи, слухов хватало. Версии, переспросила Бел. Самой убедительной была версия про знахаря из племени Ва. Их ещё называют охотниками за головами. Якобы этот знахарь заплатил за похищение младенца. С какой целью? Джонсон надул щёки. Вы уверены, что хотите услышать ответ? Бел кивнула. Говорили, будто ему понадобились внутренности младенца для приготовления своих снадобий. Бел невольно вздрогнула. По другой версии, ребёнка похитила шайка преступников для продажи богатой сиамской семье. То и другое не выглядело убедительным. Ходили слухи, будто это месть родни человека, которого ваш отец осудил за какое-то преступление. Вы считаете, что младенец погиб? Боишь что-да? Прежде чем задать новый вопрос, Бэл тщательно подобрала слова. А моя мать? Если я правильно помню, вашу мать поместили под домашний арест. Её невиновность была доказана. Случай был и впрямь странный. Старший инспектор скривил рот. Я думал, ей предъявят обвинения, но затем они с вашим отцом спешно покинули Рангун. Никто не знал, чем это было вызвано. Я сказал: "Никто" Но кто-то непременно знал. Всё произошло втихамолку. В таком случае можно ли мне всё-таки ознакомиться с протоколами расследования? Вы нет, состроил печальную мину Джонсон. Через несколько лет в управлении случился пожар. Всё здание пришлось отстраивать заново. Белл на мгновение усомнилась в его словах, но затем прогнала эту мысль. Какие у него могут быть причины для лжи? Она внимательно смотрела на старшего инспектора, надеясь, что он расскажет ещё что-нибудь, но он молчал, а через какое-то время сделал глубокий вдох и шумно выдохнул, качнув опавшими щеками: "Рад был с вами познакомиться, мисс Хеттон". Поняв намёк и не желая испытывать его терпение, Белл встала. Обрадованный её готовности уйти, старший инспектор даже поднялся со стула и проводил её до двери. Белл торопливо возвращалась в отель Встреча с полицейским не оставила в душе ничего, кроме досады. Вроде бы он хотел ей помочь, однако ей было не избавиться от мысли, что мистер Джонсон рассказал ей далеко не всю правду о трагических событиях январского дня в далёком 1911 году. Усилиям воли был прогнала эти ощущения. Она остановилась и огляделась по сторонам. Ноги принесли её в торговый квартал. Ей давно хотелось попасть туда, где не было ничего английского. Хотя Оливер и советовал ей проявлять осторожность, квартал находился на одной из центральных улиц и потому казался ей вполне безопасным. Внешне это выглядело как скопление шатких прилавков со снедью. Бил не сразу сообразила, что за ними скрывается вход на базар, но пряные запахи в воздухе подзуживали пойти и взглянуть собственными глазами. Она попала в лабиринт тёмных проходов, где было шумно, людно и грязно. Всё это должно было бы её оттолкнуть и отвратить от мысли о дальнейшем путешествии, но она шла всё дальше к центру базара. Её толкали и пихали, хотя и без злобы. Место, куда она попала, скорее напоминало громадный склад под балочным потолком. Прилавки вдоль каждого прохода буквально ломились от товаров. Здесь торговали прекрасными лоунжами, шалями, шелками и другими тканями. Продавцами были преимущественно индийцы в белых рубашках и брюках. Стоило Бэл прикоснуться к чему-либо на прилавке, как продавец, с пугающей быстротой вскакивал со скамеечки, на которой сидел, и начинал умолять английскую леди купить его товар. Бэл не понимала ни слова, однако угадывала их смысл. Она бормотала что-то вроде: "Вернусь попозже" и шла дальше. Запах пряностей продолжал её дразнить, и она решила последовать за ним. Теперь её окружали опрятно одетые бирманские девушки в лонджи и коротких кофточках, стоявшие за прилавками с разными злаками. Девушки застенчиво опускали голову и прыскали в кулак. Был понятия не имела, что это за злаки. Она несколько раз пыталась узнать, как пройти к латкам с пряностями. Слыша её вопросы, девушки снова хихикали. Начинали спорить между собой и указывали диаметрально противоположные направления. Бел пошла дальше. Ей попались прилавки с кусочками дерева, из которого готовили тханаку, странную жёлтую пасту, которой бирманки покрывали лица. Тут же торговали семечками и орехами. Доверившись собственному носу, Бел наконец добралась до прилавков с дурманящими пряностями. Её взгляд притягивали большие корзины с жёлтыми, красными и оранжевыми порошками, а также мешки и мешочки с перцем чили. Миски, полные коричневых шишковидных плодов, соседствовали с мисками кореньев. Взяв один корень и поднеся к носу, Бэл почувствовал знакомый запах имбирного печенья. Другие торговцы предлагали тигровые шкуры, черепа животных и различные части их скелетов. Кому и зачем они могут понадобиться, Бел понятия не имела. Её возбуждали пьянящие ароматы, постоянно напоминая, что она находится в Бирме, и вокруг нет ничего английского. Бел купила немного имбиря и мешочек красного порошка с фантастическим ароматом. Она оглянулась по сторонам, ища выход с базара, но найти его оказалось не так-то просто. Громадное пространство базара сбивало с толку. Бел заблудилась. Правда, паника, охватившая ее, была недолгой. Выбрав направление, она решила идти не сворачивая и через какое-то время увидела просвет. Запах древесного угля подсказывал, что она близка к цели. У выхода она наткнулась на торговцев овощами и фруктами. Что-то было ей знакомо, а что-то она видела впервые. Белл купила большую зеленую дыню, намереваясь полакомиться вместе с Ребеккой. Нос уловил запах рисовой водки. Этот аромат... Исходила от неопрятной женщины, судя по виду крестьянки. Она продавала такие же неопрятные куски жёсткого рисового пудинга. Бел поспешила на улицу и увидела рикшу. На крыше его повозки важно сидела синяя птица с оранжевым клювом. Подозвав рикшу, Бел попросила отвезти её в отель. В тёмном коридоре, почти у самой двери комнаты, Бел наткнулась на высокого мужчину, шедшего ей навстречу. Он кивнул и быстро прошёл мимо. Наверное, кто-то из служащих, хотя было странно видеть мужчину, особенно мужчину евроазийской внешности, в этой целиком женской части отеля. Войдя в комнату, Бэл застала Ребекку, сидящую на полу по-турецки. Соседка читала записную книжку Бел, ту часть, где она время от времени записывала сокровенные мысли и где хранились газетные вырезки. Бэл охватила ярость. Подскочив к Ребекке, она вырвала у той книжку и закричала: "Как ты смеешь? Это личное!" "Что ты орёшь, из запустика?" невозмутимо спросила Ребекка. "Я нашла её на полу, причём открытую. Думала, ты не станешь возражать." "Ты нагло врёшь! Я не оставляла книжку на полу. Клянусь тебе!" "Не верю. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять. Записная книжка с моим именем это вещь, куда другие не имеют права совать свой нос." Или там, откуда ты родом, записные книжки в диковинку? Не надо мне грубить, Ребека встала. Я же извинилась. У Бел кровь горяче прихлынула к щекам, из глаз сами собой потекли слёзы. Она сердито смахнула их, но слёзы продолжали течь. Ребека подошла к ней, положила руку на плечо и осторожно сжала. Да не расстраивайся ты так. Это всего-навсего книжка. Но она Всхлипывала Белл, не желавшая продолжать разговор. «Она только для меня и там есть». Ребекка подвела ее к кровати. «Сядь и успокойся, а я принесу тебе бренди». «Я совсем не...» Начала была она, но соседка уже покинула комнату. Слезы не унимались. Белл пыталась разобраться в клубке своих мыслей. «Что, если Ребекка прочла вырезку, где сообщалось об обвинении, предъявленном Диане Хэттон?» Белл мысленно отчитала себя за беспечность. Надо было прятать книжку в чемодан. Что если и Ребекка все узнала? Перед глазами замелькали картины. Казалось, все личное, что Белл держала при себе, теперь выплеснулось наружу. Смерть отца, ужасную новость о пропавшей сестре, встреча с полицейским и неприязненное отношение танцовщиц. В детстве, когда она грустила, ей хотелось, чтобы кто-нибудь спросил о причинах грусти. Миссис Уилкс старалась быть ей кем-то вроде старшей подруги, но эта вечно хлопочущая женщина терпеть не могла разной чепухи. Постоянные хлопоты составляли образ жизни и экономки в этом несправедливом мире. Белл вспомнила ее сверкающие глаза и внушительный зад. Дорогая миссис Уилкс, пекшая потрясающе вкусные пироги с яблоками зимнего сорта Брамли, что росли у них в саду. Те же яблоки она консервировала в банках Килнер. Воспоминания немного успокоили Бел. Она вытерла глаза и впервые попыталась представить старшую сестру, о существовании которой узнала совсем недавно. Младенец. Обыкновенный младенец трёх недель отроду. Вернулась Серебекка. Все в ряд протянули ей бокал с бренди. Бел залпом проглотила бренди. По телу разлилось тепло. Наверное, пора менять своё отношение к Спиртному. Она же не такая, как её мать. "Теперь расскажи, почему ты так разволновалась?" осторожно попросила Ребекка. "Я думала, что оставила записную книжку под подушкой. Честное слово, она валялась на полу", Белки взнула. "Я уходила в торопях, наверное, книжка просто выпала. А помимо книжки Меня все ненавидят. Девки наши, что ли?" Да, был скорбно шмыгнула носом. Не волнуйся, с этими кросотками я разберусь. Ребекка подала ей носовой платок, чистый. И всё-таки, в чём дело? Вряд ли ты разрявелась только из-за своей книжицы и наших девиц. В окно долетали приглушённые звуки уличного движения. Слушая их, Бел во второй раз за день вспомнила прошлое: смерть отца, разбор библиотеки и обнаружение вырезок с историей о пропавшей малышке. Она опять шмыгнула носом и почувствовала, что вопреки усилиям не придавать особого значения этой истории, дело о пропаже старшей сестры вдруг стало более реальным. Ребекка была хорошей слушательницей и терпеливо ждала, пока Бэл закончит рассказ. Так, а теперь расскажи мне про свою книжку, наконец попросила она. Я ей едва туда нос сунула, как ты влетела. Я там писала о своей матери, Она по-прежнему жива? Белл не знала, как ответить. А другие братья и сёстры есть? Никого. Ребекка обняла Белл за плечи. Ох, ты, беднёжечка. И теперь ты приехала сюда и чувствуешь, что мы жестоко с тобой обходимся. Это не имеет значения. Имеет. И отношение к тебе изменится, обещаю. Я такая тряпка. Прости. Ты успела хлебнуть горя? Я познакомилась с одним человеком. Он обещал сводить меня туда, где жили мои родители. И кто же он? Оливер Донахью, журналист. Ушлый парень, со смехом сказала Ребекка, и слышала, что изрядный ловилас. В самом деле. Ребекка пожала плечами и встала. Я знаю не больше твоего. А теперь вытри глаза. У Мосси и надень красивое платье. Мы с тобой юная леди отправимся в город. У меня всё лицо заплаканное, и ещё репетиции. Да репетиции ой, ма, времени, собирайся. Да чуть не забыла, это тебе. Рбекка протянула ей конверт. От кого? Разрази меня гром, если я знаю, улыбнулась соседка. Открой и узнаешь. Бел вскрыла конверт, надеясь, что это от Оливера. Нет, не от него. Она дважды перечитала написанное и лишь потом подняла голову. Ты вся побелела. Насторожилась Ребека. Что там такое? Бэл передала ей записку. Ребека прочла вслух: "Думаешь, ты знаешь, кому доверять? Присмотрись повнимательнее". "Боже мой", в испуге воскликнула Бэл. "Что это значит?" "Это значит, что кто-то хочет выбить тебя из равновесия". "Но ну, о ком речь? Кому я должна присмотреться повнимательнее?" Голос Бэл вдруг сделался хриплым. Может это и в заправдушнее предупреждение, глядя на Бэл, сказала Ребекка. Но ты-то сама так не считаешь? Нет, я же тебе сказала, полагаю, какой-то идиот пытается испортить тебе настроение. Бэл не знала, что и думать. Настроение ей испортили, более того, содержимое записки её напугало. Вопрос зачем? продолжала Ребекка. Из всех, с кем ты успела познакомиться, кому ты доверяешь? Бил не отвечала, раздумывая над вопросом Ребекки. В коридоре мне попался мужчина, кажется, какой-то метис. Это он принёс конверт. Не видела, конверт подсунули под дверь. Жаль. Да забудь ты про эту дурацкую записку. Может, обратиться в полицию? Ну, явишься ты к ним. И что скажешь? Кто-то прислал мне угрожающую записку? Они рассмеются тебе в лицо. Ребекка помолчала. Слушай, Я тебе бренди принесла, а сама даже горло не промочила. Я не прочь тоже клюкнуть. Не составишь мне компашку? Я даже на веселье никогда не бывала. Да иди ты